А лояльность отношения сионистов к антиеврейским акциям фашизма. Много свидетельств. Уже спустя более 20 лет после падения гитлеровского рейха сионистские лидеры проговорились о причине этой лояльности. Если бы мы, сионисты, видели нашу основную задачу в спасении максимального числа евреев, Заявил один из видных сионистов Елиезер Ливне. Тогда нам нужно было бы сотрудничать с партизанами. Партизанские базы были в Польше, Литве, в оккупированных фашистами районах России, в Югославии, а позднее в Словакии. Если бы наша главная цель состояла в том, чтобы помешать ликвидации евреев, и если бы мы вошли в контакт с партизанскими базами, то мы бы спасли многих. Для сионистов не было более важной задачи, чем нагнетание психоза антисемитизма, гонения и преследования евреев. Ибо только в этом случае, выступая в роли их защитников, была бы возможность не только доить валюту из евреев, но и держать еврейские диаспоры разных стран в своей жесткой узде. Цели фашистов и сионистов на судьбу еврейского народа были одинаковы. Перевоспитание евреев перед их выездом в Палестину проходило в так называемых лагерях по переподготовке, созданных в Германии на основе соглашения между сионистскими эмиссарами и Эйхманом. Эхман презирал евреев-ассимиляторов. Его раздражали евреи-ортодоксы. Сионистов же Эхман любил, так как они были такими же, как и он, идеалистами. Писала еврейская журналистка Ардент. С полным безразличием к судьбе евреев в Германии и других странах относился президент Всемирной сионистской организации Хаим Войцман. На запрос Британской королевской комиссии о возможности переправить миллионы западноевропейских евреев в Палестину он ответил: "Нет. Старые уйдут. А не пыль экономическая и моральная пыль большого света. Останется лишь ветвь. Поливать они хотели на еврейский народ" подтверждение сговора сионистов и фашистов по судьбе еврейского народа. Говорят, и свидетельские показания на Нюрнбергском процессе висли ценни сослуживца Эйхмана, который курировал еврейский вопрос в Главном имперском управлении безопасности у Гиммлера. На вопрос американского следователя, можно ли деятельность фашистов в отношении евреев подразделить на определённые периоды? Последовал ответ: Да. До 1940 года общая директива была решить еврейский вопрос в Германии и занятых ее областях с помощью планового выселения. Вторая фаза началась с этого времени – концентрация всех евреев в Польше и других занятых Германией в восточных областях. Этот период продолжался приблизительно до начала 1942 года. Запомни, читатель, этот срок, мы к нему ещё вернёмся. Третьим периодом было планомерное уничтожение еврейского народа. Этот период длился до октября 44 года, пока Гиммлер не отдал приказ прекратить это уничтожение. При таком положении вещи Многие факты становятся более понятными и развенчивают миф сионистов о том, что евреи в Гитлер начал уничтожать с приходом к власти. Так, например, по свидетельству начальника Генерального штаба Вермахта Гальдера, во время польской кампании СС в ЦРА стреляли группы евреев, за что были отданы под суд, который приговорил их всех к году тюрьмы но прокуратура не утвердила приговор, требуя для них более сурового наказания. В результате тайного сговора между сионистами и фашистским режимом Гитлера из полмиллиона евреев, живших в Германии, почти 300 тысяч выехали из нее еще до войны, в послевоенное время. Сионисты так задорили ложь человечество, что порой свои действия в отношении евреев выдавали за действия властей других стран против несчастных евреев. Спадающей сионистской пропаганды так называемые гетто представляются неосведомлённым людям как что-то похожее на концентрационные лагеря для евреев. Как разъясняет Дуглас Рид в своей книге "Споры о Сионе", в древней Александрии, в средневековом Каире, в Кордове и других крупных городах евреи были собраны в отдельные кварталы по требованию еврейских раввинов, желавших держать своё паство в изоляции. В 1084 году евреи германского города Шпейера направили правящему монарху петицию, прося устроить где-то. В 1412 году Похода тайство евреев где-то были утверждены законом по всей Португалии. Возведение стен гетто в Вероне и Мантуе в столетиями праздновалось во время ежегодного еврейского праздника Пурим. Гетто в России и Польше были существенной составной частью толмудической организации, и любая попытка их отменить объявлялась ввиме как гонения. Когда пара снаряжению Мусалине В начале 30-х годов было уничтожено римское гетто. Еврейская печать оплакивала это событие в следующих словах: Из Чес один из самых замечательных памятников еврейской жизни. Там, где лишь несколько месяцев назад бился пульс активной еврейской жизни, остались только немногие полуразрушенные здания. Как символ последняя память об исчезнувшем гетто. Оно пала жертвой фашистской любви к красоте. Евреи и ложь это неразделимые понятия. Они извращают правду всегда, когда это им выгодно. Однотомная новая еврейская энциклопедия с невиданной наглостью извращает историческую правду, давая трактовку слова гетто в следующем виде: "Подверженный ограничениям квартал города, где обязывали жить евреев. Принудительные гетто существовали в Европе с 16 по 18 столетие". Гетто были насильственно учреждены как средство преследования евреев с целью воспрепятствовать контактам между еврейским и нееврейским населением. По свидетельству того же Висслецена, евреев концентрировали в маленьких городках и сельских общинах. А гетто для французских евреев было устроено в Олимпийской деревне под Парижем. А в мае 1941 года немцы Ос, елеле, репрессии против евреев. Их стали сажать в новые небоскрёбы в парижском предместье Дранси.